Глава 8 Марш. Отдалось где-то в глубине меня, из-за чего легкий холодок пробежал по спине. Разношерстная толпа сразу ломанулась вперед. Я же не стал спешить, так как на таких дистанциях важна не скорость, а то, сколько ты сможешь продержаться. Бегал пару раз с отцом, знаем, что это такое. Вот только я такие дистанции ненавижу. Они очень коварные Времени вроде достаточно, но все равно нужно держать определенную скорость, чуть выше той, что на марафонах, а это все равно выжигает организм. Первый, наверное, километр пробежал я совершенно спокойно, а потом началась какая-то хрень. Некоторые из тех, кто убежал вперед, заблудились, начали стрелять, пугать всех вокруг, потом самих себя. Даже видел, как дрон, вооруженный тяжелым пулеметом, ринулся кому-то на помощь, а это значит что либо кто-то уже серьезно пострадал, либо ему угрожает большая опасность. И это за первые пять минут бега. Индивидуумы, блин. И этот первый километр оказался самым легким, так как простирался по лесной хорошо вытоптанной тропе. Дальше же начался бурелом. Перелезать через все упавшие деревья, прогибаться под теми, через которые невозможно было перелезть, тратилось очень много сил. Но мало того, что это тратило силы, так еще и хорошо так сбивало дыхание из-за чего организм получал меньше кислорода и, как следствие, быстрее уставал. Но это было не самое хреновое. Постоянно меня терзало чувство, что кто-то рядом есть. Это желез Тут какая-нибудь хрень может скрываться за любым деревом, за любым кустом, за любой ямкой. Хотя говорили, что если придерживаться маршрута, то ничего с нами не произойдёт, всё равно инстинкты самосохранения твердили обратное. Что-то будет. «Твою ж!» – вскрикнул я, когда из-за очередного куста вышло тело у которого рука свисала плетью и целиком была пропитана кровью. «Там был!» – прохрипел парнишка, после чего его начало перекашивать. Я молниеносно подскочил к нему, подхватив за здоровую руку, после чего усадил возле дерева. Судя по тому, что рука в сырой и продолжает намокать, то можно сразу сказать, что рана открытая, а значит, надо как-то остановить кровь. Сейчас бы по-хорошему проявить максимальный эгоизм и просто бросить этого парня тут но я просто так не могу это сделать. Всегда и в любой ситуации нужно оставаться человеком. А человек человека бросить не может, каким бы он ни был. А тем более я этого парня вообще не знаю. А если я ему помогу, то он мне должен будет. Ха. Везде пролезет корысть. Оторвав окровавленный рукав от формы парня, что оказалось не совсем легкой задачей, ткань хорошо и очень качественно прошита. Я нашел рану, из которой кровь лилась сплошной струей. Повредил он себе каким-то образом вену, большую вену. Не так страшно, как артерию, но тоже может привести к смерти. В любом случае, как сказано в любых методичках, нужно пережать выше раны, чтобы остановить поток крови, поступающий от сердца. Рана была в нижней части плеча, анатомически, примерно в нескольких сантиметрах от локтя. Значит, перетянуть руку можно примерно на середине бицепса. Самое оно. Оборачиваем пару раз, два конца узлом. Тянем посильнее, смотрим, чтобы кровь остановилась. И чтобы парень мордой не кривил особо. Вот теперь можно и завязать. Еще один узел. Бумажки нет, чтобы время обозначить. Но ничего, теперь не сдохнет хоть. Вот только он хоть и дышит, но сил явно потерял немало. А значит, его надо тащить. Может попробовать у него выработать адреналин? Вздохнув полной грудью, я дослал патрон из магазина в автомат. Упер его дулом в дерево, стал держать его только за рукоятку сняв заранее с предохранителя. А свободной рукой начал колотить по лицу этого неудавшегося охотника. Но он был вообще каким-то непробиваемым. Так, вроде приходит в себя. Еще пара хлёстких ударов, разомкнул губы. Еще удар, открыл глаза. Посмотрел на меня, выстрел. Ты как? С легкой усмешкой на губах спросил я у парня, глаза которого были как блюдца, если не больше. Жив вроде. Даже с признаками своего голоса выговорил он. Медленно и тяжело дыша, хотя по его вене на шее было прекрасно видно, как быстро колотится его сердце. «Ну раз жив, тогда давай вставай!» Закинул я снова автомат за спину, поставив его на предохранитель, а потом протянул ему правую руку. А левый был готов подхватить его, чтобы помочь. «Держи, помогу!» Он хотел было протянуть мне больную руку, но я вовремя его остановил, после чего схватил за здоровую и помог ему встать на ноги. Выглядел он откровенно паршиво. Но вот мой выстрел все же помог прийти ему в чувство Дышит, все прекрасно осознает, двигаться может. Уже хорошо. «Давай за мной!» Махнул я ему, после чего легкой трусцой побежал в сторону ориентира, который уже маячил впереди в поле зрения. Хоть парень и ожил, ему было откровенно погано. Его мотало из стороны в сторону. Он еле перелезал через препятствие. Хорошо, что старался не беспокоить поврежденную руку. А я тем временем задавался одним достаточно важным вопросом. Где, чтобы всех бездна поглотила обещанная помощь, ведь он на грани смерти? Если что будет происходить, если тебе вдруг будет хреново? Приостановился я, чтобы дождаться раненого около второго и семи ориентиров. Просто нереально огромного дерева, самого большого в этой тайге. Сразу говори, если ты тут подохнешь, это никому пользы точно не принесет, особенно твоей родне. Я сирота прохрипел сквозь отдышку парнишка, после чего, не дожидаясь моего старта, направился в сторону следующего ориентира, который было достаточно хорошо видно, так как впереди был сплошной лесоповал. В этом и заключалась вся трудность отрезка. Лесная тропа тут когда-то была, но её полностью перегородили сотни упавших деревьев. Это было настоящее прохождение испытания. Не понимаю, как тут уложиться за час, так как на преодоление всего трёх километров у меня ушло уже 20 с лишним минут. Но мы бежали, периодически меняясь местами. Так было просто проще морально. То он бежал впереди, то я. Так мы цеплялись друг за друга, вели друг друга к цели. Если я был первым, то сначала залазил на дерево, потом подавал руку раненому. И с моей помощью на поваленное дерево забирался уже он. Через некоторые можно было просто перешагнуть. Но таких, как на зло было очень и очень мало. Даже представить сложно, где могли вырастать такие гиганты. Самое противное во всем этом забеге было то, что все это время нещадно палило солнце. Оно просто сжигало нас, заставляло обливаться ручьями пота. Просто неимоверно хотелось пить. Но нельзя. Фляга была с собой, но при таких испытаниях, при таких круговертиях для организма, при таком напряжении можно смело схватить с завороток кишок или что-то подобное. А с этим уже не побегаешь, да и вообще умереть можно. «Как-то тут очень много причин, чтобы умереть». «Ты как?» – спросил я у парнишки, остановившись возле выгоревшего флага, который развивался высоко на флагштоке. «Пойдет», – ответил он, прикрывая от усталости глаза. «Спать хочу. Жрать хочу. Пить хочу. Хоть я и понимаю, что надо бежать. Куда, кстати, дальше? Я больше не помню. К первой пустыне», – ответил я, а после сверился с местностью и картой, которую я попытался запомнить. «Нам надо в сторону вон того холма. За ним уже будет видна пустыня. Потом надо будет эту пустыню огибать по дуге в правую сторону. Там, возле первого упавшего дерева, бежать строго перпендикулярно. Там будет вторая пустыня. А вот ее придется пересечь». Ни хрена не понимаю. В ушах шумит. Начал по чуть-чуть оседать парень, прислонившись к стволу упавшего гигантского дерева спиной. «Надо чуть-чуть поспать. Вот же черт!» Выргался я очень громко, после чего взял снова в руки автомат и выпустил целую очередь в потолок, из-за чего парень сразу же подпрыгнул. «Какой к черту спать? Сдохнуть хочешь? Тебе спа сейчас вообще нельзя! Ты и так на каких-то стимуляторах похожа, раз вообще на ногах держишься!» «Ага!» — стоял почти по стойке смирно мой напарник. Прилетел робот, что-то вколол мне. У меня отцепился туман от разума. Дальше помню, ты выстрелил. Мы бежали. Помню, огромное дерево. И снова ты выстрелил. Много раз выстрелил. Сейчас. Все верно. Помотал я головой в разные стороны. Про себя осуждая тех кретинов, которые просто так заставляют нас рисковать собой. Конечно, это испытание на прочность. Но не до такой же степени. Тут многие вообще были не подготовлены для этого. Уроды. Побежали. Махнув рукой, я направился в сторону холма, который тоже считался ориентиром. Сейчас было бежать куда проще. Перед нами была лесная поляна, так что было видно на пару километров вперед. Этот участок маршрута был сложен тем, что тут трава росла примерно мне по грудь, иногда даже по шею, из-за чего пробираться через нее было несколько затруднительно. Но мы были не первые, так что нам было легче. Кто-то уже протоптал тут тропинку, примяв с собой эту траву-переросток. Изливаясь еще большим потом, мы взобрались на холм, с которого и была видна небольшая пустыня. Всего километр диаметром. Но все же хорошо, что ее не надо пересекать, просто обогнуть. Добежав до пустыни, я поймал себя на мысли, что это все уж очень нереалистично. Просто не бывает таких планет, где среди тайги есть огромные поляны с огромной травой, а потом еще и пустыни. Но это сейчас не главное. Все же это так построили для нашего испытания. О, труп змеи. Спокойно, но с дикой отдышкой, сказал раненый, проводя взглядом то место, где лежало обозначено им животное а вот еще один труп, а вон еще. Это было максимально странным, так как наш провожатый говорил, что на самом маршруте все будет спокойно, если с него не сворачивать. Вот только если кто-то свернул и разворошил целый змеиный клубок, из-за чего те приползли сюда, то да, такое возможно. А это осложняет задачу. Приготовь, хотел я сказать оружие, но понял, что он не сможет одной рукой управиться сейчас с автоматом, из-за чего и стрелять-то не сможет. «Чёрт!» «Что приготовить?» – сразу уточнил он у меня с каким-то странным спокойствием. Видимо, стимулятор начал действовать на максимуме, пытаясь не только притупить боль, но и восприятие действительности у него. Страшная штука на поле боя. Реально может пригодиться. «Ничего!» – вздохнул я, перетаскивая автомат из-за спины себе в руки. «Просто держись рядом и в случае опасности сразу сваливай. Но не в пустыню, понял?» «Ага!» – кивнул он, показав большой палец здоровой рукой. А я лишь тяжело вздохнул. Пройдено две трети пути. Прошло примерно 40 или 45 минут. Понятно одно, что мы начинаем сильно замедляться, а это не сулит ничего нам хорошего. Надо уложиться, иначе вернусь я ни с чем, а это позор роду будет. Тогда меня точно прикончат, причем на обоснованных претензиях. Нельзя этого допустить, надо бежать и тянуть этого придурка за собой, чтоб его. Но вот на кой черт он появился именно в тот момент, когда я пробегал мимо. Но не мог он появиться чуть позже. Тогда бы я о нем вообще не знал. И спокойно бы себе бежал, не зная беспокойства. Добежав до упавшего дерева, я решил передохнуть. Но мне не дали этого сделать. Пустыня словно ожила. А мое шестое чувство начало колоть сознание, говоря прямым текстом, что нужно сваливать. Причем настолько быстро, насколько это возможно. Пропустив вперед раненого, толкнув его для скорости рукой, я побежал за ним следом, постоянно оглядываясь за спину. У какого-то народа это считается плохой приметой, но именно это мне сейчас и спасло шкуру. Песок в одном месте буквально взорвался, высвобождая из своих недр какую то помесь скорпиона и паука. У него было восемь глаз, восемь лап, весь он был мохнатый, но при этом жало у него находилось не позади тела, не в брюшке, а над головой кончики хвоста, как у скорпиона. Остановившись на мгновение, я развернулся и присел на колено, дав мелкую очередь по морде твари. Смог зацепить ее всего одной пулей. Остальные из-за сильно дрожащих рук ушли в молоко. Промазал. Но и этой одной пули оказалось достаточно, чтобы сбить прицел твари, из-за чего паутина, вылетевшая из ее хвоста, упала в паре метров от меня. Паукообразный скорпион, ну или наоборот, завопил от боли и злости. Позади, за песчаной дюной, я заметил еще несколько песчаных взрывов. Так что, особо долго больше не раздумывая, я поднялся на ноги и дал такого стрякача, какого только был способен в таком состоянии. Во время бега я закинул себе автомат за спину, чтобы можно было активно работать руками. А когда догнал раненого, то схватил его за руку и просто потянул за собой. Читал когда-то истории, что люди из-за страха, какой бы этот страх не был, могли творить невероятные вещи. Была история, что как-то раз женщина со страху смогла приподнять автомобиль, который весил больше тонны. Этот автомобиль придавил ее сына. Но из-за того, что она не понимала, что делать ей удалось спасти жизнь своему чаду. Слышал истории, как люди, увидев облако отравляющих веществ, перепрыгивали через заборы метра три в высоту. Это казалось чем-то невероятным, но это было на самом деле. Вот сейчас и я так же. Находясь вроде бы на пределе своих возможностей, жаждущий упасть без сил, чтобы хоть чуть-чуть привести свой организм в норму, бежал с такой скоростью, какой может позавидовать самый быстрый атлет всех планет. У нашего тела есть скрытые возможности, о которых мы не знаем, которые мозг активно подавляет в обычной жизни, но которым позволяет раскрыться в экстренных ситуациях. Арр! Кричал и рычал я, буквально уже плюясь кровью, но останавливаться я не собирался. Будто бы каждое мгновение у меня над головой пролетали какие-то белые сгустки, очень похожие на липкую скомканную паутину, что каждый раз пострекала выработку адреналина, гормона «бей или беги». Как я пробежал сквозь вторую пустыню, я даже не заметил. Как и не замечал того, что мой напарник буквально уже весь залеплен этой паутиной. Только из-за того, что я его еще продолжал тянуть, он еще способен был двигаться. Но если бы я остановился, его сразу же обволокла эта мерзость и он бы просто упал. Бежал я даже, основываясь не на логике, а больше на инстинктах. Где-то спереди была слышна стрельба, кто-то вляпался в неприятности. Но и самого меня застала не меньшая проблема. Надо бежать, иначе паутина, иначе те твари, иначе смерть. Нет, рано, еще рано. Надо найти отца, надо разобраться с кланом. «Гра!» – взревел я, переступая финишную черту дотаскивая за собой тело, которое уже было настолько бледным, что даже было странно, что он вообще двигался. «Черт вас за ногу!» Сразу взревел санитарный инструктор, которая должна была обеспечить первую помощь всем пострадавшим. «Какого вы не сообщили про этого раненого? Его только чудо спасло. Бегом его в медицинский блок. И где его браслет? Он должен был быть закреплен так, чтобы он не оцепился случайно». Тут несколько бойцов подбежали к моему подопечному, которого я привел к финишу. После чего я улыбнулся, прошел несколько шагов и буквально рухнул на лавку, так как был просто не в силах стоять. Болело все, абсолютно все. Последнюю пару километров я бежал, невзирая ни на что. Я даже не помню, как бежал последние метров пятьсот. Они просто выпали из моей памяти. Ко мне тоже подбежала какая-то девушка. Что-то у меня спрашивала, что-то кому-то потом говорила. Я лишь лежал и смотрел на нее. Я сам не понимал, как я тут оказался. А от меня еще что-то хотят. «Больно. Где-то меня укололи. Не могу понять, где». «Да черт!» — хлестнула меня по лицу девушка, крича буквально мне в глаза, из-за чего я словно вернулся в этот мир. «Сколько я пальцев показываю?» «Три!» — прохрипел я нечеловеческим голосом, а потом несколько раз моргнул и сел на скамейку. «Дайте попить!» «Воды!» — крикнула кому-то она, после чего в ее руке спустя пару мгновений оказалась фляга, полная живительной жидкостью. Я ее схватил и жадно впился, поглощая все содержимое. Буквально за несколько десятков секунд залив целый литр воды в себя. Но мне было мало. Хотелось еще. Ведь я отдал сейчас куда больше жидкости. Но мне больше не дали. Рано. Можно неплохо так завернуться от этого. Потом мог сильно болеть живот. Он просто бы не справился. Вокруг была суета. Те, кто смог добежать первыми, уже спокойно стояли на ногах и ходили туда-сюда, постоянно общаясь друг с другом. Я не пытался ни с кем даже заговорить, но больше не ловил на себе взгляды полной злости. Лишь непонимающие, а временами даже заинтересованные. «Последний финишировал!» Кто-то крикнул возле финиша. Погибших нет, критических пятеро. Отстраненных за попытку покушения на других поступающих – 10 Остался всего 51 испытуемый. Следующее испытание – стрельба по движущимся мишеням начнется через 20 минут. Объявили в динамике. Это время вам дано, чтобы прийти в себя и добраться до места прохождения испытания. Пришедшие первыми будут стрелять последними. Прибежавшие последними будут стрелять первыми. Подстава или наказание? Буркнул я себе под нос и улыбнулся, так как это было чертовски подло и справедливо одновременно.